Половине второго я отправилась на машине в кафе Фламинго, где мы договорились встретиться с Борикой. Кафе располагалось в центре города неподалеку от цирка. Единственным недостатком этого любимого мною в силу разных причин заведения являлось то, что припарковаться там было негде. Повсюду знаки «стоянка запрещена». Решив из вредности наплевать на знаки, я бросила машину прямо напротив кафе. И толкнула стеклянные двери. В зале сидело человек десять. Борьки среди них не было. Я устроилась за столиком возле окна и заказала кофе. Окно было огромным до пола, и впечатление было такое, точно сидишь на улице. Это было одним из достоинств заведения для меня, по крайней мере. Оттого я и любила сюда заглядывать. Еще одно достоинство. Высокие цены, соответственно, публика сюда валом не валила, и можно было посидеть в тишине и покое, наблюдая за прохожими. Этим я и занялась в ожидании Борьки. Он появился через пять минут на противоположной стороне улицы, увидел меня и махнул рукой, лучезарно улыбаясь. Не похоже, что у парня б у л ы ж н и к за пазухой. Он бегом п р и п у с т и л через дорогу. И вновь махнул мне рукой. На мгновение его скрыл автобус, а когда он проехал, б о р ь к и я не увидела, зато обратила внимание на перемены в настроении прохожих. Все дружно вытянули шеи, кто-то закричал, а я со всех ног бросилась на улицу. Борька лежал в полуметре от тротуара, лицо его было залито кровью, вместо рта кровавая каша, ботинок отлетел в сторону, и я об него споткнулась. начала собираться толпа, кто-то звонил в скорую, кто-то в милицию. Я наклонилась к Борьке и он меня узнал, протянул руку и даже не сказал, а прохрипел что-то. Я бухнулась на колени и услышала: "Они, кто, кто они?" Не поняла я. Он повторил: "Они". В его горле что-то булькнуло. Он вытянулся, взгляд стал бессмысленным. А я поняла, что на моих глазах только что убили человека. в Прочем, в те первые минуты во мне жила еще надежда, что это все-таки несчастный случай. Борьке все равно, а мне так намного спокойнее. Но надежды развеялись как дым. Прежде всего виновник происшествия скрылся, хотя это было глупо. Борька игнорировал переход и красный сигнал светофора. Так что с точки зрения дорожных правил виноват был сам. Однако водитель стареньких Жигулей все-таки скрылся. Дорога в этом месте не широкая, а движение хоть и интенсивное, но водители особенно здесь не л и х а ч и л и Народу пруд пруди, и все как один игнорируют светофор. По неволе начнешь ползти как черепаха. Но тот, что на Жигулях, по свидетельству граждан, не полз. Он вылетел из подворотни, разогнался и тормозить вовсе не пытался, а наоборот прибавил газа. Тут, конечно, можно было усомниться в правоте чужих слов, фантазии разгулялись и все такое, но характер травм говорил о другом. Не первый раз мне доводилось видеть покойников. Время от времени они возникали в моей жизни и, как всегда, н е кстати. Взглянув на Борику, я поняла: сработано профессионально. А дальше вовсе тьма египетская. Кому надо было убивать б о р ь к у Сидит себе парень в своей фирме, торгует компьютерами, никому не мешает. Мне ли этого не знать? Однако вот он у моих ног, окровавленный и бездыханный. Значит, кому-то это нужно. Подъехала скорая, а следом милиция. Я отошла в сторонку и набрала номер дедовой охраны. С его новым начальником службы мы не очень толадили, и я обрадовалась, услышав голос Виталия. Этот был из старой гвардии и понимал все без лишних слов. Втолковав ему, чего хочу, я направилась к милиционеру, сиротливо стоявшему рядом с трупом. Следующие полчаса я потратила на пустые разговоры, хотя и надеялась, что извлеку из них пользу. Но везет мне далеко не всегда, не повезло и в этот раз. Через некоторое время я загрузилась в с е т р о е н и отправилась во Своясе в тоске и отчаянии. Тоска хоть и присутствовала, но все же я была уверена, никакого отношения Боркина смерть ко мне, то есть к недавним событиям, не имеет. Но черная мысль уже разъедала мой многострадальный мозг, и вовсе выкинуть из головы я ее не могла. Оттого прямиком отправилась к л я л и н у Не так давно он был начальником охраны деда, но счастливо покинул наш серпинтарий и, судя по всему, ни с к о л е ч к о об этом не жалел. Он ушел в фирму, которая занималась охраной грузов, на весьма хороший оклад и почтенную должность, а еще в четырех фирмах числился консультантом. В общем, на жизнь ему хватало, а покоя н е в пример больше. Я завидовала ему. Хотя и мне никто не мешал сменить место работы. Когда-то я даже мечтала об этом, но лишь представлялась возможность, то по какой-то неведомой причине я е ю не пользовалась. Загадка русской души. Офис Лялина с улицы выглядел скромно, а внутри отделан был богато. Кабинет поражал величиной и дорогой мебелью. Сам Лялин. Здоровенный мужик 46 лет, благодаря рыжим усам, был похож на добродушного маржа. Если учесть, что он долгие годы работал в разведке, таковому впечатлению мог доверять лишь идиот. Лялин мужик с характером и принципами. У меня вовсе не было никаких принципов, и должно быть по этой причине я его сильно уважала. Год назад мы сумели помочь друг другу. И это лишь увеличило взаимную симпатию. Оттого, направляясь сюда, я рассчитывала на теплый прием. Кого я вижу? – пропел Лялин, крутанувшись в кресле. Привет, – хмыкнула я. Подниматься он не стал, а я в отместку подошла и смачно его поцеловала, ухватив за уши. Не иначе как чего-нибудь попросишь. Скривился он, хоть и явно был доволен. Я взгромоздилась на край стола и немного подрыгала ногами, широко улыбаясь. Он крякнул, сложил руки на животе, дабы избавить себя от искушения погладить мои коленки, и сказал: "Хорошо выглядишь". Врешь, не поверила я. По мне так лучше не бывает. Просто удивительно, что ты до сих пор сидишь в девках. Вот, вот. Не, вот вот, а п а с к у д н ы й характер, это точно. Куда мне замуж? Меня и в любовнице никто не зовет. Я возьму с охотой. Ну что, поладим? Мы дружно засмеялись, после чего Лялин все-таки похлопал меня по коленке и серьезно сказал: "Рад тебя видеть. Как там в нашей богадельне? Нормально. Ага." А ты зачем приехала? Не уж то хотела на меня взглянуть. Тебя это удивляет? Пожала я плечами и усмехнулась. Газету видел? Видел. к и в н у л л Ялин. Ну и что? Ветер дует, собаки лают. Ты фотогенична. Фотография мне понравилась, а с т а т е й Кадрянь — забудь. Не могу. Сложив руки на коленях, заявила я. Лялин удивленно поднял брови. С какой стати? Не уж то дед решил? Это глупо. Уж не знаю, сказала я с намеком на печаль. Парень, что был со мной той ночью, погиб час назад. Какой-то урод сбил его машиной в центре города, когда я тихо мирно ждала его в кафе, чтобы задать ему пару вопросов. Случайностью это быть не могло? спросил Олег и тут же отвел глаза. Вот черт, опять труп. И ты и я знаем, если один имеет место быть. В общем, спокойной жизнью не пахнет. Это точно. Без энтузиазма согласилась я. И что ты думаешь? помолчав немного спросил Ялин. Раньше он таких вопросов не задавал. Мог спросить, что скажешь. Думали мы всегда примерно одинаково. Наверное, это что-то вроде родства душ. Что я могу думать? Обиделась я, потому что явилась сюда, чтобы послушать умного человека, а он вместо этого вопросы задает, к тому же дурацкие. Допустим, газетка и так далее подстава. Вопрос: кому надо вывалить меня в грязи? Должна быть цель, верно? А эта хрень в газете просто чепуха. Даже если иметь в виду мою репутацию. Не тот я человек, чтобы кто-то всерьез ею озаботился. ц е л и ты не видишь? Вертя зажигалку в руках и не глядя на меня, заметил Ялин. И это скверно. Цель, конечно, есть. И то, что ты они ни ухом ни рылом, значит, что-то готовится. И если начали с тебя. Хочешь сказать, им нужен дед? Он пожал плечами, повертел в руках зажигалку. Я гадать не любитель, а чтобы трезво оценить ситуацию нужны факты. Их нет, не считая двух: дурацкая статья и гибель твоего приятеля. Вопрос: как они взаимосвязаны? Кто-то не хотел, чтобы я узнала, кому понадобилось обливать меня грязью? Возможно. Но я больше склоняюсь к другой мысли. Не т я н и Нахмурилась я, потому что Лялин замолчал. Я знала его привычку подолгу сидеть и с т у к а н о м Вдруг отключившись от реальности посреди фразы. Кому-то хотелось, чтобы ты так решила. Вот парень и сыграл в ящик. Да, протянула я, без удовольствия глядя на Лялина. Теперь гадай. самом деле, он что-то почуял, а чутье у него, кстати, волчье, или так фантазирует. Что делать? Спросила я, надеясь, что он ответит. Олег пожал плечами. А что тут сделаешь? Надо ждать. Сказавший А непременно скажет Б. Утешил. На то мои друзья. Хмыкнул он. Детка, позвал он ласково. Я хотела удивиться не тому, как он меня назвал. В этом как раз не было ничего необычного. Меня так зовут все, кому не лень. Удивление вызвала его интонация. Но вместо того, чтобы удивиться, я насторожилась. Я в это дерьмо не полезу. Подняв на меня глаза, твердо сказал Ялин. И не проси. Не уж то. Все так серьезно. Испугалась я. Это я так. На всякий случай. Чтобы ты была в курсе. Ага. Спасибо тебе, Олег. Да не за что. Он засмеялся, но как-то не очень весело. Мы разглядывали друг друга, глупо ухмыляясь. Лялин даже слегка хохотнул, потом покачал головой и сказал: "Ты, конечно, знаешь, что сестра твоего Борьки у Дедонова в главных редакторах". Я нахмурилась и ответила. Впервые об этом слышу. Я даже не знала, что у него есть сестра. Теперь знаешь. Выходит, сестрица обратилась к нему с малюсенькой просьбой, а он не смог ей отказать. Олег, это ж чепуха. А парня сегодня убили? Вот-вот. Оттого я и предупредил сразу. Не жди, что я полезу в это дерьмо. Тупому ясно. Сунешь палец. а без башки останешься. Да с какой стати? Разозлилась я, потому что не понимала, что его так насторожило в данной ситуации. А с такой что дело не стоит выеденного яйца. А труп уже появился. И дед просил разобраться. Ведь просил. Да его уже давно ж у р н а л ю г и допекают. Мне стоило больших трудов уговорить его не делать резких движений. Так что этот попараци. Лялин кивнул, вроде соглашаясь, но как-то так выходило, что на самом деле он скептически усмехается. Когда наши умники что-то затевают, простым гражданам, как мы с тобой, очень долго приходится шевелить мозгами, чтобы понять, куда ветер дует. Смотри, Воба, ты опять в игре. Хочешь ты этого или нет? Умеешь ты успокоить? Проворчала я. Просто не тороплюсь на твои похороны. Вот чёрт! Я принялась кусать губы, а Лялин продолжил развлекаться с зажигалкой. У тебя есть что-нибудь на Дидонова? Спросила я. На что он тебе? Вроде бы удивился Лялин. Не трудно догадаться, съязвила я. Брось, не трать на него время. Хотя, ну, вновь насторожилась я. Последнее время у него большая дружба с Игнатовым. Игнатов серьезный мужик, серьезными деньгами. Очень может быть, из этого выйдет что-то путное. И дед, предвидя подобную ситуацию, это ты сказала, ткнул в меня пальцем Лялин. Само собой. Так у тебя есть что-то на Дедонова. Жена алкоголичка. Подойдет? На кой ляд мне его жена? сыночек балуется марихуаной, л я л и н начала я злиться. Хорошо. Сам Петр Васильевич т я г о т е е т к мужскому с т р и п т и з у и не только. Врешь, брякнула я. Дедонов всегда казался мужиком простоватым и без фантазии. и н а т е вам, господи, что ж в мире делается? Подружка, то есть друг, у него есть? Он очень осторожен. Вряд ли позволит себе что-то в нашем городе. А все, махнул рукой Лялин, проваливай. У меня работы полно. Вид твоих коленок меня расслабляет, а мне надо мобилизоваться. Я спрыгнула со стола, демонстрируя обиду, и пошла к двери. Детка, позвал Лялин. Я с интересом оглянулась, а он напомнил. Будь осторожна, ага, вяло кивнула я. Уже в машине я прикидывала и так, и э д а к и очень злилась на Лялина. Любит он наводить тень на плетень. Всюду ему видятся подводные течения, заговоры и прочие дребедень. Да и я хороша. Наплела семь верст до небес, а никакого убийства, возможно, вовсе нет. Есть несчастный случай. Каждый день в городе кого-то сбивает машина. Зазвонил мобильный. Детка, доложил Виталий. Тачку нашли на Гоголя. Угнали сегодня утром. с о с т о я н к и возле дома на Пирогова. Хозяин даже не заметил, по к а м е н т ы не сообщили. Пятый день в запое. А не мог он сам в з а п о е за руль сесть? Не мог. Жена сегодня знакомого лекаря вызывала капельницу ставить. Как раз в то время, когда ДТП произошло. Что еще я могу для тебя сделать? Похоже, ничего. В тачке, конечно, не отпечатков ничего стоящего. Конечно. Я простилась и горестно вздохнула. Ну вот. И помечтать не дали. Несчастным с л у ч а е м и не пахнет. К убийству подготовились. Можно было и здесь пофантазировать, мол. Свиснул т какой-то Олух тачку, Олух свиснул т тачку утром, чтобы к о б е д у появиться на ней в центре города, сбить человека и бросить машину в пяти кварталах от места происшествия. Чего ж так не везет-то? п Робормотала я и направилась домой.